Глава шестьдесят первая «И чего же, по-вашему, вы добились?» — поинтересовался Богарту декера Они вдвоем сидели в номере Богарта в отеле рядом с центральной площадью Кейна. Амос допил колу и утер рот. Я ему сказал то, что сказал. Он не станет сидеть сиднем, что-нибудь да сделает. Позвонит, пошлет электронное письмо, сядет в машину, запрыгнет в самолет. Вы в самом деле думаете, что МакЛеллан расколется?» Он производит впечатление весьма зачерствелого типа. Я сказал ему, что на него нацелился человек почерствей его. Роймарс? Деккер кивнул. И вы заметили кое-что в кабинете Маклелона? Что именно? Не понял Богарт. На его фото стене славы. Ну, там уйма снимков. Правда говоря, я видел его фото с Турманом Хьюи. Я говорил не об этом снимке. Я говорил о том, которого там нет. «Не ухватываю», — признался Богарт. «Там на стене был снимок, которого там больше нет. Видно место, где стена меньше выгорела». «Почему же он убрал снимок?» «По одной причине», — ответил Декер. «Мы бы узнали того, кто на ней». «И кто это мог быть, черт возьми?» «Не знаю». «И почему это я вам не верю?» — набычился на него Богарт. «И еще кое-что. Маклелом пытался разыгрывать изумление, но он знал, что Рой жив». В смысле, действительно знал, а не просто догадывался. Откуда? Не знаю, но Макклеллан непременно сделает ошибку. Нам лишь нужно быть на месте, когда это случится. Если вместо того они со своими дружками приступят к совместным действиям и будут чинить нам помехи. Но ну, это всегда возможно. И почему вы только не обсудили свою стратегию со мной, прежде чем, очертя голову, пускаться в ее реализацию? Я просто старался воспользоваться моментом. Что нам известно на данный момент? Я организовал перехват его телефонных переговоров и интернет-подключений. Местные агенты следят за его передвижениями. Если он сорвется в бега или напишет по электронке одному из других мушкетеров, мы об этом узнаем. Но пока что ничего. Деккер посмотрел на часы. Время было позднее. По-моему, нам надо поспать. Мелвин Марс метался и ворочался в постели, когда его телефон вдруг звякнул в два часа ночи. Схватив его, Марс посмотрел на экран. «У машины через десять минут надо поговорить, Декер. Жопа буркнул Мелвин, натягивая одежду, и вышел из комнаты. Путь до стоянки был недалек, отыскав машину, он огляделся. «Мелкий». Услышав это прозвище, Марс окаменел. Потом медленно обернулся. Отец стоял в десяти футах от него рядом с припаркованным автомобилем. Как ты, начал Марс, твой контакт я выудил из телефона твоего приятеля, когда вломился в его номер в отеле накануне. По уму ему бы пользоваться паролем. А ты вообразил, что текст от Декера, потому что я подписался его именем. Бать, какого черта ты делаешь? Не здесь, прокатимся, указал он на автомобиль. Мелвин попятился на шаг. Да, брось, мелкий. Если бы я хотел тебя навредить, я мог бы сделать это в любой миг, когда вздумается. — Куда мы? — Просто прокатимся. Потом я привезу тебя сюда, обещаю. — Но живым или мертвым? — Обещаю, мелкий. — Я не хочу причинять тебе вреда. Я так прикидываю, что уже неплохо расстарался на сей счет. Оглядевшись по сторонам, Марс направился к отцу. Они забрались в машину, и Рой сдавал задним ходом, пока не выехал на главную дорогу, после чего выжил газ. На небе не было ни звездочки, тучи сгущались, и ни единой другой машины на дороге. — Ты хромаешь? — поглядел Марс на отца. — Ага, старею, — бросил он взгляд на сына. — Ты должен меня ненавидеть, мелкий. А ежели нет, то голова у тебя не в порядке. — Я хочу попытаться понять, почему ты сделал то, что сделал. — Я уже рассказал толстяку, отчасти. Ага, он мне тоже отчасти рассказал, но не все. Наверное, поберег мои чувства. Я бы не стал утруждаться, гатнул Рой, а с мамой утруждался. Ухмылки на лице Роя как не бывало. Ты убил ее, правда? Выстрелил ей в лицо из моего дробовика. Рак разъедал ей мозг. Денег на лечение у нас не было. Доктора сказали нам, куда вы ездили для диагноза. В Мексику. Мы с твоей мамой пробыли там какое-то время. У них были экспериментальные средства, но ей ничего не помогало. Мы не хотели, чтобы кто-нибудь в городе знал, просто на всякий случай. Декер сказал, что она могла быть рабыней в Кале, и что украла серебряный чайник, когда улизнула. Значит, у толстяка большой мозг. Не то чтобы она была рабыней, но и не была свободной. У них была уйма денег, у нее стол и кровь но уйти она не могла, и обращались с ней не очень-то. И как же она вырвалась? Так мы встретились. Я там выполнял работку. Люди, державшие твою маму, были знакомы с теми, на кого я работал. У них были проблемы с машиной. Я отправился к ним починить. Они жили в чертовом замке, водили Роллс-Ройсы и Бентли, и за всю жизнь пальцем о палец не ударили. Но, побывав там, я узнал про твою маму. Мы с ней говорили, потом строили планы, потом я вытащил ее оттуда. Ты их убил? А если и да, это играет роль? Рой поглядел на сына. Марс устремил взгляд за окно. Мы взяли чайник, но не для продажи, — сказал отец. Ты знаешь, что мы его хранили. Твоя мама просто хотела забрать у них что-нибудь после того, что с ней делали. Батя, как ты мог ее убить? Рой... Явно поморщился, вывел машину на обочину, погасил фары и припарковался. По-твоему, я проснулся однажды утром и решил пульнуть кортечу ей в голову, так? Я лишь знаю, что ты спланировал все очень тщательно. Убил какого-то парня и подсунул его вместо себя, чтобы сойти за мертвого. А потом устроил все так, чтобы удар пришелся по мне. И вместо того, чтобы играть в НФЛ, я полжизни проторчал за решеткой, меня едва не казнили. Я бы не дал им убить тебя, мелкий. Марс так двинул кулаком по торпеду, что осталась вмятина. Мое чертовое имя Мелвин. Добрую минуту тишину нарушало лишь тяжелое дыхание обоих мужчин. Ладно, Мелвин, все сказанное тобой правда. Я убил чувака. Твоя мама подменила зубоврачебные записи. Я убил ее, поджег трупы. Подговорил цыпочку, и чувака из мотеля на то, что они сделали... Испортил твою машину, подставил тебя. Ты залетел в тюрьму из-за меня. Почему? Почему ты так со мной поступил? Это было самое безопасное место для тебя. Твоя мама тоже так думала. Чушь собачья! — взревел Мелвин. В ответ Рой выхватил пистолет, но вместо того, чтобы нацелить его на Марс, положил на сиденье между собой и Мелвином. Тогда возьми этот ствол. Направь на мою башку и нажми на сраный спусковой крючок, мелкий, если у тебя есть яйца. Марс с недоверием посмотрел на пистолет, потом медленно протянул руку, взял его и нацелил на отца. Блин, да ты даже взять пистолет правильно не умеешь. Это не дробовик. Используй свою доминирующую руку для упора, а второй поддержи, даже на этом расстоянии. — Дьявол, да, без разницы, со своего места ты вряд ли промахнешься. Но твои руки в буквальном смысле будут в моей крови и мозгах. Рой спокойно отвел глаза, устремив взгляд сквозь ветровое стекло, чуть слышно насвистывая бессмысленный мотивчик. — По-моему, ты хочешь, чтобы я тебя убил, — заметил Марс. — Отчасти. Просто, чтобы покончить с этим. Я устал, Мелвин. Время не прошло порядком, и ни дня хорошего. А три мушкетера. На это рой расхохотался. Видел, как выходили говорить к Маклелону. Как там старина Роджер? Любит рядиться в мундир, увешанный медальками. Окончив старушку мис, получил массу отсрочек от призыва во Вьетнам. Турман и Дэнни то же самое. Их папаши позаботились. Уж больно они были тут заняты, убивая цветных, чтобы воевать с вьетконговцами. А вьетконговцы отстреливались. Громадная, окаянная разница. Ты был во Вьетнаме? Так ты будешь стрелять в меня или нет? Марс медленно опустил пистолет, положив на разделяющие их сиденья. Одарив его презрительным взглядом, Рой убрал оружие обратно в наплечную кабуру. Ты был в доме, сказал Марс. Ты спас нас от пожара. Рой пожал плечами. Почему? Почему бы и нет? Ну, потому что ты не похож на человека, которого особо волнуют чужие смерти. Это был наш дом, твоей матери и мой. Они не смели туда являться. И я сказал толстяку, что прикрою тебе спину. Так вот почему ты сделал все это, верно? Из-за Испен. Ты был такой знаменитостью, мелкий, — пожал Рой плечами, — что рано или поздно это должно было случиться. Твоя мать каждый вечер молилась, чтобы это не произошло. Но в глубине души мы знали, что однажды эти молитвы останутся без ответа, А потом этот день настал, и они связались с тобой, угрожали. Скажем так, они ничего не откладывают на завтра. Но разве ты не делал пластическую операцию, этот шрам? — Да у меня в карманах были только вши да тараканы, — рассмеялся Рой. — Этот шрам из-за драки за девушку. — Какую девушку? — Твою мать. Ты прав, я убил людей, державших ее, всех до единого. Они это заслужили и мама все равно ушла с тобой, с убийцей. Ты бы не спрашивал, если бы видел, что с ней делали. Мне казалось, ты сказал, что все было не так скверно. Я лгал. Это был ад. Она была семейной подстилкой и служанкой. Они даже гостям позволяли ею пользоваться. Ты убил Реджину Монгомери, а она была идиотка. Ей всего-то нужно было уйти в закат... Но она, даже не дожидаясь, пока ее муженька поджарит, купила всякого говна и все изгадила. — А почему ты вообще к ним обратился? — Разве не очевидно? — Чтобы избавить тебя от казни. — Ты позволил мне просидеть на нарах двадцать лет. — Но я бы не допустил, чтобы тебя казнили. — Почему? — Потому что обещал твоей матери, что не допущу. — Я просто никак в толк тебя не возьму. Даже ни черта не знаю, кто ты. «Тебе нужно знать лишь то, что я любил твою мать больше всего на свете», — Рой повернулся к сыну. «Ради нее я пожертвовал всем, что имел. Я бы сделал для нее все на свете. Ты убил ее, потому что она мне велела», — выкрикнул Рой. И вдруг машина показалась чересчур тесной, чтобы вместить их обоих. Марс окоченело смотрел сквозь ветровое стекло, словно не в силах обратить взор к отцу. И я сделал это, — с перехваченным горлом проговорил Рой, — потому что всегда делал все, о чем она меня просила. Даже это. Он повернулся к Марсу. В ту ночь умерла не она одна, потому что я умер тоже. И отправил меня в тюрьму. Рой потер лицо, тебя бы убили, никак иначе. Потому что думали бы, что у меня находится то, что было в том депозитном сейфе. Лицо Роя окостенело. Снова Декер, Умный хер. Надо было перерезать ему глотку, пока был шанс. — что сказал Марс. — Это еще что? — поглядел на него Рой. — Значит, разыгрывать из себя посума, Прикидываться трупом, как ты. — Я же сказал, лучше тюрьма, чем могила. Эти типа народ серьезный. Прикончили бы тебя, чтобы просто на тебя поглядеть. — Это ты взорвал церковь? И офис нас пациент Ты? Ты бежишь впереди паровоза. Простые вопросы, да или нет? Что, тебе требуется признание? Они были детьми, батя, хористками. Рой отвел взгляд. Им там быть не полагалось. Наверное, занятия хора затянулись. Но ты все равно это сделал. Это было уже вне моих сил. Лады. Значит, ты совершенно невиновен. Ты ведь не слыхал, чтобы эти слова прозвучали из моего окаянного рта, рассмеялся Рой. Дэкер сказал Маклелону, что ты придешь за ними, чтобы напугать его. «Да неужто? Как будто мне не насрать. Правда? Они из-за них ли тебе пришлось убить маму? В смысле, не будь их поблизости, раз у тебя не хватало яиц прикончить их прямо тогда?» Рой уставился на свои руки. «Это было не так просто. Так почему бы не рассказать мне об этом, батя? Ты же притащил меня сюда. Явно хотел поговорить. Так почему бы не рассказать мне?» Как парень, женившийся на цветной женщине, которую любил больше самой жизни, мог принадлежать группе взорвавшей черных детишек. Почему бы тебе не рассказать мне это? Проще простого. Я был российской жопой, в точности как Маклэллон и его дружки. Был? Пока не встретил твою мать. И что, тогда все твои российские наклонности просто испарились? Нет. Но я больше никогда не причинил никому подобного вреда. Ты причинил вред мне. Я черный. Ты украл мою жизнь у своего собственного сына. Рой повернулся, чтобы поглядеть Марсу в глаза. Штука в том мелкий, что ты не мой сын. Твоя мать была беременна, когда я ее спас. Марс уставился на нее во все глаза. Ты не мой отец? Наконец выдавил он из себя. Нет, не отец. Когда кто? «Козел, который насиловал твою маму снова и снова, пока я не заставил его прекратить, перерезав ему глотку».